Глава 15. Цена прогресса. 23 марта 1961 года. Боткинская больница. Москва. Доктору Владимиру Галиховскому позвонили рано утром. У главного хирурга-травматолога больницы имени Боткина, занимавшей обширную территорию на северо-западе Москвы, выдалась очередная длинная и беспокойная ночь – Голиховский, которому было всего 30 лет, давно привык иметь дело со сложными и зачастую печальными случаями, с которыми сталкивался ежедневно, но этот оказался необычным. Взволнованный человек на другом конце линии представился как полковник Иванов. Он сказал хирургу, что через несколько минут к нему привезут пациента с серьезными и обширными ожогами. «Будьте готовы к оказанию немедленной помощи», — сказал Иванов. Я приеду вместе с ним». Через несколько минут у больничного крыльца с визгом затормозил военный медицинский микроавтобус в сопровождении пяти или шести черных официальных «Волк». На таких машинах обычно ездили партийные чины. Из машин выскочила группа офицеров, некоторые из них со знаками отличия медицинской службы. Они бросились к задним дверцам микроавтобуса, откуда уже выгружали пациента на носилках. По короткой лестнице носилки быстро занесли в отделение травматологии. Доктор Галиховский, закаленный специалист-травматолог, был потрясен увиденным. «Почти бегом мы внесли больного в шоковую. От прикрытого простынёй тела исходил жгучий запах опаленных тканей, типичный для ожога. С помощью сестры я снял простыню и содрогнулся. Человек сгорел весь». На теле не было кожи, на голове не было волос, на лице не было глаз. Все сгорело. Глубокий, тотальный ожог с обугливанием тканей. Но больной был еще жив. Он с трудом поверхностно дышал и шевелил сгоревшими губами. Я наклонился вплотную к страшному лицу и разобрал еле слышные слова. «Больно. Сделайте, чтобы не болело». Голиховский попытался ввести пациенту внутривенно физраствор, глюкозу и морфий, но не смог найти на теле мужчины ни одной вены. Несгоревшая кожа у него обнаружилась только на ступнях, поэтому Голиховский вколол все именно туда. После укола морфия боль, кажется, немного утихла. Но Голиховский понимал, что этот человек долго не проживет. Он спросил у полковника Иванова фамилию пациента, и получил короткий ответ — Сергеев. Но что-то в этом Сергееве, похоже, было особое, если судить по числу высокопоставленных военных, заполнивших палату. На самом деле пострадавшего звали Валентин Бондаренко. В свои 24 года он был самым молодым из 20 советских космонавтов. Кроме того, он был всеобщим любимцем. В отряде его любили за добродушную расположенность к людям. Павел Попович вспоминал, как Бондаренко бывало, бегал вверх и вниз по лестнице в подъезде дома в Чкаловском, стучал в двери и пытался сагитировать своих друзей-космонавтов сыграть в футбол. Как и Попович, он был украинцем и любил петь украинские песни. Все без исключения говорили, что Бондаренко был тих, возможно, даже застенчив, но обладал притягательной способностью смеяться над собой и никогда не хвастать. Он страстно любил футбол и намного лучше остальных членов группы играл в настольный теннис. На немногих сохранившихся или, скорее, немногих опубликованных фотографиях Мы видим ясноглазого молодого человека с полными губами и аккуратно причесанными темными волосами. У него было ласковое прозвище «Звоночек». Кроме того, он был храбр. Космонавт Георгий Шонин рассказывает, как Бондаренко однажды спас маленького мальчика, который едва стоял на подоконнике пятого этажа в Чкаловском. «Меня до сих пор знобит, когда вспоминаю, как он взбирался по водосточной трубе на пятый этаж к стоявшему на подоконнике ребенку, рискуя ежесекундно свалиться вместе со скрипящей трубой. Но он не упал. Спас мальчика и принял аплодисменты, собравшейся внизу толпы с характерной скромностью. Если Бондаренко и демонстрировал какую-то гордость, то не за себя, а за семью, за своего отца, неоднократно награжденного партизана, сражавшегося с нацистами во время войны, за свою жену Анну и их четырехлетнего сына Сашу. За три дня до отъезда его товарищей из передовой шестерки на космодром 13 марта Бондаренко вошел в Сурда-Баракамеру в Институте авиационной и космической медицины в Москве. Он был 17 по счету космонавтом, проходившим испытания за ее звуконепроницаемыми стенами. На его груди, голове, пояснице, руках, запястьях и ступнях были закреплены медицинские датчики. Двойные двери наглухо закрылись за ним, как люки на подводной лодке, и давление в камере было медленно снижено до давления соответствующего высоте 4,5 километра, почти в высоте Монблана в Альпах. Именно такое давление поддерживалось в кабине «Востока». Чтобы Бондаренко мог нормально дышать в таком разреженном воздухе, содержание кислорода в нем повысили почти до 40%, чуть ли не вдвое больше обычной концентрации кислорода в воздухе. Опять же, это должно было соответствовать условиям внутри космического корабля. Бондаренко уселся на единственный стул в узкой серостальной комнате с телекамерами наблюдения и четырьмя крохотными иллюминаторами. Еще там были письменный стол, лампа, туалет за занавеской и электрическая плитка, на которой он мог готовить себе еду. Это тесное замкнутое пространство должно было теперь стать его домом на неопределенный срок. Как и остальным космонавтам, Бондаренко не сказали, как долго он там пробудет. Знал он лишь то, что все аспекты его поведения будут отслеживаться, оцениваться и записываться». Следующие 10 дней Бондаренко жил в одиночестве в своей маленькой камере. Ел, спал, иногда решал сложные числовые головоломки, иногда реагировал на внезапные пугающие сигналы тревоги, а по большей части просто ничего не делал. Ранним утром 10 го дня, 23 марта, он занимался обычными утренними процедурами, при которых ему предписывалось снять с себя медицинские датчики и очистить их, а затем вновь закрепить на теле. Что произошло дальше, до сих пор до конца не ясно. Но, судя по всему, он отлепил датчики и стер остатки клейкой массы с кожи ватным тампоном, смоченным в спирте. Не глядя, он отбросил тампон в сторону. Тот попал на электроплитку, которую Бондаренко оставил включенной, чтобы разогреть себе еду. Произошел взрыв, и в богатой кислородом атмосфере вся комната внезапно оказалась в огне. Первые несколько секунд Бондаренко отчаянно пытался погасить пламя, но оно распространялось слишком быстро. И уже через несколько мгновений его шерстяной комбинезон, который, как и все в комнате, за последние 10 суток насытился кислородом, тоже вспыхнул. Он попытался сбить пламя руками, но это только помогало ему распространяться дальше. Комбинезон начал жечь кожу. Бондаренко кричал от боли. Поскольку в лаборатории сразу же включилась сирена пожарной тревоги, дежурный наблюдатель доктор Михаил Новиков и команда медсестер бросились к двойным дверям с большими запирающими штурвалами. Но открыть их быстро было невозможно. Слишком большой была разница давления внутри и снаружи. На выравнивание давления ушло несколько минут, и только после этого они смогли добраться до Бондаренко и вытащить его. Они могли только с ужасом наблюдать через иллюминаторы камеры или отворачиваться, как внутри бушевало неукротимое пламя. Когда, наконец, открыли двери и вытащили дымящееся тело Бондаренко наружу, он был еще в сознании. Он раз за разом повторял «Я сам виноват, никого не вините». Бондаренко прожил еще 16 часов. В Боткинской больнице, ближайшем к институту медицинском учреждении, доктор Галиховский сделал все, что мог для облегчения состояния умирающего, которого он знал только как Сергеева. В какой-то момент ему, изумленному до глубины души, позвонил лично главный хирург Министерства обороны генерал Александр Вишневский. Он сказал доктору, что от него требует привести Сергеева в специализированный ожоговый центр. По словам генерала, он пока не поддается давлению, поскольку опасается, что пациент умрет от шока при перевозке, но готов прислать в больницу специалистов помощь Голиховскому. Пока этот Сергеев, теперь уже без сознания, умирал на больничной койке, Галиховский видел, как молодой офицер возле единственного в травматическом отделении телефона тихо докладывает об ухудшении состояния пациента целому ряду, по-видимому, очень высокопоставленных офицеров. На протяжении многих лет он считал, что этим молодым человеком мог быть ставший впоследствии знаменитым Юрий Гагарин. Однако Гагарина тогда в Москве не было. Он находился в двух тысячах километров от нее на космодроме в Тюратаме. Мы не знаем в точности, когда Гагарин и его товарищи по передовой шестерке космонавтов узнали о том, что произошло, хотя Каманин, который был с ними, записал в дневнике о получении неприятного сообщения из Москвы в тот самый вечер, когда Бондаренко умер. Он также заметил, что произошедшее нелепо. Скорее всего, Каманин рассказал космонавтам о случившемся сразу же. Их коллегам в Москве точно сообщили в ту ночь, в том числе и Борису Валынову, который в свое время маялся, отмечая в Сурдобаракамере свой 26-й день рождения. Валынова направили в институт, чтобы он попытался выяснить, как начался пожар. Я приехал туда, и первое, что увидел, был диван, на котором Бондаренко лежал, пытаясь погасить пламя. Диван, обгоревший по форме его тела. Эта трагедия по-настоящему потрясла маленькое сообщество космонавтов не в последнюю очередь потому, что Бондаренко был так молод и так популярен. «Мы лишились дара речи», — вспоминает Борис Смирнов, работавший фотографом в космической программе. «Все его любили». Диссонансом, пожалуй, звучал лишь голос доктора Ездовского, которого многие недолюбливали. «Валентин нарушил инструкцию по противопожарной безопасности», — коротко написал он в своих мемуарах. «Мне же это стоило задержки в получении звания». Но за пределами тесного контролируемого круга тех, кому было позволено знать, об этом инциденте, как и обо всех прочих, помалкивали. «Все увезли, все» рассказывает Ирина Пономарева, медсестра, работавшая в программе «Сурда Бара но выходная в тот мартовский день. Все это секретно даже сегодня и лежит где-то в архивах. Бондаренко тихо похоронили холодным весенним утром через несколько дней в Харькове, городе на Украине, где он родился. На похоронах была его жена Анна. Его похоронили не как космонавта, а как обычного офицера ВВС. Анна получила вдове пенсию и вернулась с сыном четырех лет жить в Москву. История гибели ее мужа еще четверть века предстояла оставаться тайной, и только в 1986 году газета «Известия» опубликовала официально раскрытые подробности этого трагического происшествия. Со временем надпись на могиле Бондаренко была изменена. Вместо слов «Светлой памяти от друзей летчиков» появилась светлой памяти от друзей летчиков-космонавтов СССР. Некоторые считают, что если бы Советы слегка ослабили политику неразглашения и опубликовали подробности этой истории, когда она произошла, то другую, жутко похожую на нее трагедию удалось бы предотвратить. Шесть лет спустя, 27 января 1967 года, Пожар вспыхнул в стопроцентной кислородной атмосфере капсулы аполлон 1 во время предстартовых испытаний, когда она стояла на стартовой площадке мыса «Канаверал». Прежде чем люк удалось открыть, все три находившихся в ней американских астронавта Гас Грисом, Эд Уайт и Роджер Чаффи погибли в огне. Никто из передовой шестерки космонавтов не смог присутствовать на похоронах Бондаренко. Они все еще были на космодроме в ожидании близкого второго полета Ивана Ивановича. Однако смерть друга, надо думать, стала для них шокирующим напоминанием о тех многочисленных и жутких возможностях погибнуть, причем очень скоро. И показало, что если они погибнут, то мир, возможно, никогда об этом не узнает. Однако ничто не должно было нарушить график. Утром 24 марта, меньше чем через сутки после смерти Бондаренко, на космодроме состоялось заседание Государственной комиссии, отвечающей за программу «Восток». Его цель заключалась в информировании главных действующих лиц о состоянии программы и в особенности о предстоящем, последнем, как все надеялись, испытательном полете присутствовали королёв с некоторыми влиятельными фигурами, подчеркивавшими значимость события, включая Мстислава Келдыша, вице-президента Академии наук СССР, Сергея Руденко, первого заместителя, командующего советскими военно-воздушными силами, и главных конструкторов, предприятия которых готовили ключевые системы для Востока. К счастью, для потомков там был и Каманин, который записал в тот вечер в дневнике обсуждавшиеся вопросы. Никого из космонавтов не пригласили. Сначала комиссия заслушала Семена Алексеева, главного конструктора завода номер 918, организации которая не смогла сделать больше трех скафандров для шестерых космонавтов. У Алексеева вновь были дурные новости. Испытания с катапультированием кресла, которые должны были пройти в последней неделе, до сих пор не состоялись. Вдобавок, аварийно-спасательный комплект, включавший в себя и протекающую надувную лодку, был все еще не готов. Нужны были дополнительные водные испытания, на которые потребуется еще 7-10 дней. Конечно, все в этой комнате уже знали, что в случае приводнения в море шансы космонавта на быстрое спасение будут слабыми. Единственными, кто не знал об этом, были сами космонавты но они там не присутствовали. Дурные новости не ограничились заводом номер 918. Следующим выступил заместитель главного конструктора ОКБ-124 конструкторского бюро, отвечавшего за систему жизнеобеспечения Востока. Он доложил, что испытания важного узла, предназначенного для поглощения пота космонавта и обеспечения сухости воздуха в кабине, полностью провалились. После 10-дневных испытаний, отметил Каманин, в кабине корабля образовалась целая лужа соляного раствора. ОКБ-124 планировало испытать аппарат еще раз с использованием другого абсорбента, но это тоже требовало времени — еще две недели. И гарантий, что все сработает, тоже не было. Поскольку считалось, что первый пилотируемый полет с одним-единственным витком вокруг Земли продлится около 100 минут, Уровень влажности в кабине должен был остаться безопасным даже при неисправной системе осушения воздуха. Но все зависело от единственного тормозного двигателя «Востока». Если он сработает корректно и вовремя замедлит спускаемый аппарат перед его входом в атмосферу, космонавт вернется домой. Но что, если тормозной двигатель вообще не запустится? На этот случай существовал аварийный план. Орбита Востока не должна быть слишком высокой, около 230 км в Апогее. На этой относительно небольшой высоте альтернативный путь домой при отказе тормозного двигателя состоял в снижении спускаемого аппарата естественным образом вследствие сопротивления верхних слоях атмосферы до тех пор, пока он не упадет на Землю. Загвоздка здесь была только одна — Такой процесс занимал около 10 суток, и на протяжении этих 10 суток трение о воздух должно было разогревать корабль, медленно снижающийся с каждым витком. Температура внутри поднимется. Космонавт будет потеть. Пот будет повышать уровень влажности в кабине. И с неработающей системой осушения воздуха космонавт, вполне возможно, к моменту приземления будет мертв». Его убьет собственный пот. Иными словами, дефектный осушитель вполне мог стать смертным приговором для будущего космонавта. Тем не менее, в следующем предложении после описания этой потенциальной катастрофы Каманин пишет «Пуск корабля «Восток-3А» с манекеном проведем 25 марта в 8.54 по московскому времени». Несмотря на все сложности и недостатки, о которых только что говорили, Последняя генеральная репетиция назначалась на следующий день. В этой записи не упоминаются другие тревоги Каманина, и мы не знаем даже, обсуждались ли они на этом заседании или нет. Но в других местах на страницах дневника их более чем достаточно. В это время тревога не давала ему спать по ночам. Его беспокоил проблемный двигатель третьей ступени r 7 который однажды уже отказал. Его беспокоила ненадежная автоматическая система ориентации корабля. Беспокоили участки орбиты, где была недоступна связь. «Нет уверенности», — волновался он, — «в надежности связи». Были наверняка и другие поводы для беспокойства, неупомянутые в дневнике, в том числе тревога Бориса Чертока по поводу неразделения отсеков «Востока», которое произошло в предыдущем полете с манекеном. Но если верить чертоку, из-за спешки и стремления продолжать движение вперед, этот вопрос тоже не обсуждался на заседании. Установленный Королевым график был безжалостным. «В ту весну», — писал наставник космонавтов Марк Галай, «всем участникам подготовки полета человека в космос хотелось, очень хотелось быть первыми». Каманин вторит его ощущениям, но за его словами маячит страх. «Все время, — пишет он, — меня преследует мысль, что мы действуем медленно и растопыренными пальцами». Как и его шеф, он больше всего беспокоился, как бы не отстать в ближайшем будущем от Америки. Вот опять. Американцы идут. Американцы наступают нам на пятки. Именно эти слова постоянно слышала хиония Краскина, да и сам Королев говорил это. А американцы действительно наступали на пятки, практически уже наступили. Потому что ровно в то время, когда в Тюратаме заседала государственная комиссия, которая должна была дать добро на последний испытательный полет, в 11 тысячах километров от них на стартовой площадке мыса Канаверал стояла в клубах пара «Американская ракета», готовая к испытательному полету. Беспилотная система Mercury редстоун на запуске которой настоял Вернер фон Браун, готова была стартовать в космос. Она должна была подняться с площадки номер 5 на миссии вскоре после полудня 24 марта, меньше чем за 13 часов до того, как 25 марта с площадки номер 1 в Тюратаме оторвутся от земли Иван Иванович и его собака.